«Думаю, что так будет быстрее», — ответила Уиллоу, расстроена, но с облегчением от того, что теперь никто не будет ею командовать. Улыбнувшись, она сказала, «Я причинила вам не меньше хлопот, чем мне эта авария. Прошу извинить за невольную грубость. И спасибо за помощь». «Пустяки», — ответила врач. «И не забывайте, что вы перенесли шок. Не пейте спиртного». «Принимайте боли утоляющие через каждые четыре часа, если боли будут продолжаться, а если они не прекратятся в течение нескольких дней, сходите к своему лечащему врачу. Договорились?» «Да, спасибо», — снова сказала Уиллоу. «Вот и хорошо. После того, как вы сообщите в регистратуре реквизиты вашего доктора, мы вас отпустим». Уиллоу пришлось еще 15 минут просидеть на жестком пластмассовом стуле в ожидании такси. Когда же она покупала железнодорожный билет, поезд уже стоял у перрона. Она вошла в пустой вагон первого класса и уселась у окна по направлению движения. Уиллоу сознавала, что чувствует себя отвратительно. Казалось, в связи с этой аварией. Травмы, полученные при падении с винтовой лестницы в Кью, снова дали о себе знать. Головная боль усиливалась, язык был скован, как будто его положили под тяжелый пресс. Но хуже всего была невероятная слабость, охватившая все существо Уиллоу. Едва закрыв глаза, она живо представила, что с ней могло бы произойти... На этой автомагистрали, ее собственное тело и тела других людей, распластанные по асфальту, горящие бензобаки, грузовик, врезавшийся в месиво человеческих тел, каждая последующая картина была кошмарнее предыдущей, и Уиллоу огромным усилием воли укротила разыгравшееся воображение. Слава богу, мазохисткой она не была. Уиллоу подвела итог случившемуся. Смятый капот машины, незначительные травмы, полученные ею. Но больше ни с кем ничего не случилось. Это, пожалуй, главное. Глава семнадцатая. Через двадцать минут поезд прибыл в Падингтон. Уиллоу посмотрела на свои часы. Казалось, они остановились, но секундная стрелка бежала вокруг циферблата. Выглянув через дверь вагона на перрон, Уиллоу убедилась, что станционные часы показывают десять минут первого. Похороны Глории состоятся не раньше половины четвертого. Уиллоу решила, что у нее еще достаточно времени для того, чтобы не опоздать. Должно быть, ее появление весьма удивит негодяя, повредившего тормоза. Она побежала на стоянку такси, схватила первую попавшуюся машину и велела водителю мчать ее в Чешен Плейс. Они добрались туда всего за пятнадцать минут, и она щедро одарила таксиста чаевыми, прежде чем подняться в свою квартиру. «Боже праведный!» «Мисс Кинг, что произошло?» — спросила миссис Рушем вместо приветствия. Уиллоу виновато усмехнулась. «Я разбила машину», — сказала она, и на какое-то мгновение ей стало дурно. Предчувствие миссис Рушем сбылось. Уиллоу тряхнула спутавшимися рыжими волосами, а экономка спросила. «Вас занесло?» — Дороги показались мне очень скользкими. — Нет, тормоза отказали, — возразила Уиллоу, глядя в удивленное и взволнованное лицо миссис Рушин. — А вы были у доктора? — Уиллоу кивнула. — Хорошо, но вам следует немедленно лечь в постель. Я подогрею суп, это очень быстро. — Я не могу, миссис Рушин. Мне нужно ехать на похороны. Вы погладили мой новый черный костюм, тот с длинной юбкой? Вы говорите мне об этом впервые. Подождите в столовой, я принесу вам немного супа с хлебом. А пока вы будете есть, я займусь костюмом.